14. Когда разрушительную волну силы враждебную дается остановить и направить на полезную работу, это победа над тёмной. И тогда ученик достигает той ступени, на которой и темные, и светлые силы начинают ему служить. И уже ничто не может остановить его продвижение по пути в беспредельность. Постепенно расширяется сознание и проблемы Личные и земные начнут заменяться проблемами космическими, выходящими из рамок текущего момента Земли. Мысль устремляется в будущее, в котором все достижимо. Мысль магнетична. Она привлекает из пространства возможности будущих нахождений и прорывает каналы сообщения с дальними мирами, где уже достигнуто то, что еще не достигнуто на Земле. Таким образом расширяется горизонт видения. И перед человеком ставится уж конкретные задачи его эволюции. Психическая энергия, сотрудничество с пространственным огнем, преображение человека и планеты, на которой он обитает, и украсть, которая дана ему власть. Много ближайших и неотложных задач по украшению сада земного возникает сейчас перед человечеством, которое в неведении своем и темноте разрушает землю. убивает и отравляет на ней жизнь, и готовит себе ужасную судьбу, если не опомнится и не обратиться к светлому созиданию и строительству. Пусть мысли об этом и об ответственности за Землю, за свой космический дом наполняют пространство и достигают, возможно, большего числа сознаний, чтобы поняли люди, что творят они в безумии своем на Земле, Как стремятся взорвать и разрушить ее, и тем решить себя единственного своего прибежища в космосе. Где продолжит свой путь, где найдет свой приют человечества, если взорвется планета? Для жизни на высших планетах готовы немногие. А приспосабливаться к новым условиям на низших планетах потребуются эоны времен.